Глава 3. Автомобиль вылетел за пределы города. В принципе, чего-то такого я и ожидала. Не верила, что маг уровня Коваля поселится внутри крупного мегаполиса, среди сотен чужих извилистых судеб, миря от переплетений чужих жизней. Чтобы слушать ненужные слова, ссоры, вдыхать неприятные носу запахи, видеть краски и формы, которые не нравятся. Казалось, это совсем не для первородного. И я не ошиблась в своих предположениях. Машина рассекла золотистое поле, усаженное крупными идеальными колосьями. И словно сапфиры в изысканном украшении местами синели полянки васильков. Я залюбовалась, но это длилось недолго. Мы миновали густые лесные чащобы, похожие на высокий палас и скрон, который суетливо перебирал ветер, будто искал внутри какую-то потерю. Сделали небольшой зигзаг, полукруг, и машина резко пошла на снижение. Черт! Так я себе все и представляла. Под нами раскинулось небольшое поместье. Зеленые клочки естественной природы. Маленькие рощицы, полянки, озера были отделены друг от друга каменистыми дорожками. Вымощенными так, словно выросли сами. Рука человека безотчетно ощущалась, но, глядя на дорожки, с трудом в нее верилось. Дом Коваля походил на гигантский айсберг. Синий, с ярко-фиолетовым основанием. Он вздымался почти до самого неба, царапая облака острым шпилем. На первый взгляд постройка казалась бесформенной. Вот прямо настоящей ледяной глыбой. Но так выглядел дом только с одного ракурса. Стоило машине слегка обогнуть его и устремиться на посадочную площадку, похожую на парковку, только на крыше, стала очевидной геометрия здания. Дом представлял собой гигантский овал, увенчанный красивым зеленым шпилем, с четырьмя присоединенными к нему призмами сильно вытянутыми и неправильной формы. Между остриями их основания открывались арки прогулочного парка. Выглядело гротескно, странно, нелепо и одновременно до невероятного прекрасно. Стыки между фигурами совсем не угадывались. Материал походил на пластик и камень. Местами он глянцево блестел на солнце, местами представлялся совершенно матовым, Но самыми невероятными выглядели окна. Они напоминали множество глаз что смотрит с тело невиданного зверя. Формой каждая походила на миндаль и обрамлялась ажурными пластиковыми ставнями. Да, после зданий животных, кружев, паутинок, я думала, меня ничто поразить не в состоянии. Но пока мы приближались к дому Коваля, забылся и кортедж из правительственных джипов, и собственные непонятные магические проблемы, и даже пикировка спутников взглядами. Они всю дорогу косились друг на друга с видом гладиаторов перед поединком. Впрочем, стоило машине сесть, как мужчины резко преобразились. Теперь они походили на воинов, что готовятся встретить противника спиной к спине, единым фронтом отстоять собственные интересы. Двери джипа неспешно отворились, чтобы мы увидели, как вокруг садятся десятка-два похожих автомобилей. Мне казалось, что нас сопровождало меньше. Видимо, некоторые двигались альтернативным маршрутом, но на место прибыли очень вовремя. Коваль и Мэй быстро переглянулись, вышли из салона друг за другом и торжественно подали мне руки. Я ступила на парковку как королева, под руки с двумя шикарными мужчинами. Ощущения буквально зашкаливали, накрывали и, к сожалению, сбивали с понтолыку. Страх, паника, что вот-вот закончится мое приключение на планете будущего и начнутся долгие дни узницы в тюрьмах без решеток, дверей и окон близость и незримая поддержка альфа самцов иначе я просто не могла назвать их ужас перед выходом в новый мир полный магии колдунов и оборотней мир который в своем земном прошлом я видела лишь на экранах телевизоров или на страницах книг в жанре фэнтези Все вокруг внемг показалось нереальным словно нарисованным искусственным живописцем Поместье коваля красавцы-спутники будто сошедшие с обложек журналов летающие машины дом айсберг У меня закружилась голова. Хорошо крепкие руки мужчин сразу помогли восстановить равновесие. Иначе я просто рухнула бы на площадку, которая каким-то неведомым образом стояла прямо на острие одной из призм корпусов. Наверное, только магия первородного могла удержать каменный прямоугольник в этом жутко неустойчивом положении. Ватные ноги едва слушались. Тело казалось чужим, неподатливым. Спутники придерживали и уверенно шагали навстречу нескольким мужчинам, видимо, обратным. Ауры сами возникли перед взором. Способности включились неожиданно, без моего ведомого желания. К нам устремились четыре дракона, три Василиска и один птицы-ящер. Он двигался грациозно, как мэдрис, с завораживающей грацией кота и стремительной неотвратимостью ястреба. Лельдис, как и Бриолис, мелькнула догадка. И, наверное, он тут самый главный. Мысли проносились в голове пулями, эмоции взвинчивались до предела. Я несколько раз едва не оступилась. Ауры полыхали светными пятнами, почти затмевая тела владельцев. Почему-то я знала, что это неправильно. Химера должна видеть ауры призрачными, а человеческую форму оборот нечетко. У меня же все случилось с точностью да наоборот. Аурные животные представлялись настоящими, а вот мужчины внутри – блеклыми фантомами. Коваль посмотрел с пониманием и сочувствием. Он осторожно пожал руку и прошептал. «Не переживай, все хорошо, Рина». То, что ты видишь, тоже настоящее. Твои способности равны способностям трех химер, и, и энергия их тоже суммируется Мир энергии, аур и магии для тебя столько же реален, как для нас, время, пространство и материя. Надо просто переключиться, настроиться. Вспомни, что материально, а что нет. И попытайся навести в голове порядок. Хм, легко сказать. Просто советовать. Самым ужасным выглядело то, что способности опять вышли из-под контроля в присутствии десятков правительственных агентов, которые только и ждали повода, чтобы запереть меня в лаборатории. И сейчас я давала им нужные аргументы, подтверждала все худшие подозрения. Единственное, что стояло между мной и клеткой из четырех стен научной лаборатории по жизненным пленам подопытного животного – двое мужчин, которые держали под руки». Почему-то внутри разрасталась уверенность. Они собираются помешать увести меня. Я рассчитывала на колдуна и оборотни, которых еще час назад даже не знала. Только они способны остоять меня, мою свободу и право видеться с дочкой. Я не позволю никому разлучить нас с Танюшкой. Не теперь, когда мы вот-вот встретимся и сможем наконец-то начать жизнь заново. Я не очень понимала, что чувствую. Эмоции рвали на части, бурлили и одновременно голова оставалась ясной. Ауры поблекли, стали фантомными, и я сосредоточилась на преследователях. Я не ошиблась. Именно Лель скомандовал, Оставив других чуть позади, он неторопливо приблизился к Ковалю. Чувствовалось, что оборотень очень волнуется. Черные волосы его заметно вздыбились. Серо-голубые глаза смотрели неотрывно, следили за каждым жестом нашей троицы. Коваля, Мэя и моими тоже. Толстовка с капюшоном, джинсы с потертостями на первый взгляд выглядели неброско. Но я понимала, что они не менее дорогие, нежели одежда Коваль и мы. И, разумеется, не менее брендовые. Таких, как Лендис, я называла красавчиками. На фоне остальных брутальных оборотней он смотрелся так же, как смотрелся бы актер из голливудского фильма среди физкультурников. Ненадолго вокруг поцарилось молчание. Агенты замерли будто завороженные. Ледис остановился напротив меня, окинул внимательным взглядом спутников и кивком поприветствовал в начале мага. Чуть ухмыльнулся в сторону Мэя, словно знал о нем нечто интимное, важное. Оборотень только сильнее набычился. Коваль выглядел буквально непрошибаемым. Невозмутимое лицо, пронзительный взгляд, тело одновременно расслабленное и собранное, готовое непременно броситься в драку. Он производил пугающее впечатление. Пугающее для противника, но не для меня. Меня, хладнокровие Коваля, успокаивало. Пока длилась немая сцена между мужчинами, к дому приблизились еще десятка-два джипов. М да, нас определенно тут уважали и собирались встречать соответственно. Даже вот прислали новое подкрепление, на случай, если первое не впечатлило. Почему-то в голове сложился стишок, вернее, переделался из известного. Вся королевская конница, вся королевская рать, явилась к дому первородного, чтобы химеру забрать. Нервный смешок вырвался из горла, но радоваться не особенно хотелось. Коваль даже бровью не повел, лишь осторожно пожал мою руку. мы едва заметно оскалился. Лельдис оглянулся на сопротивление и первым нарушил затянувшееся молчание. Нас послали Жаклис и Бриолис. Велели проверить, опасна ли Дарина. Ее способности странно проявляются. Сотни заплятий со всех концов города, в том числе очень опасных, смертоносных и тех, что обеспечивали нормальную жизнь граждан, были отвлечены от цели существования и бездумно последовали за вашей девушкой. Такого мы прежде еще не видели. Руководители беспокоятся за жителей. И если магия начнет отвлекаться на Дарину, ожидать ее вельможного согласия, многие инстанции выйдут из строя дома подвергаются риску обрушения без поддерживающей их техномагии я уже не говорю о непредсказуемых заклятиях которые способны нападать и драться лельдис ожидал ответа коваля даже сосредоточился весь на первородном однако мой первый вступился в беседу но ведь ничего страшного в итоге не случилось нет но это ведь лишь начало способности дарины только заработали снова пауза ради тирады коваля и разочарования. ответ м «Пока мы вполне контролируем ситуацию. Включение способностей – опасный этап. Контроль уже намного безопасней. Если она способна контролировать ауры, три ипостаси в одном человеке, тем более такие ипостаси, как химеры, не думаю, что ими легко манипулировать». Коваль прервал излияние жестом и произнес коротко, но жестко. «У нас с Бриолисом есть договор. Я вправе расторгнуть его в любую минуту» если последует нарушение пунктов. Пункт 32, подраздел Б-12. Внимательно ознакомьтесь, прежде чем продолжите. Даже ваши слова – уже его нарушение. Лейдис посерьезнее потемнел лицом. Явно с договором он давно ознакомился и понимал, о чем идет речь. Поэтому ждал решения Коваля. На него направил свои увещевания. А как же пресловутый пункт Б-23? «О нем вы, вероятно, случайно позабыли?» С отчаянным вызовом произнес Линдис. Коваль лишь небрежно повел плечом. «Указанных в пункте вещей не случилось. Ни одной катастрофы городского масштаба или непредсказуемых магических катаклизмов. Случится, отвечу, возьмете обещанное. А пока я требую покинуть территорию. Здесь появляться вам запрещается. И думаю, вы об этом прекрасно знаете». Даю вам четыре минуты на отбытие. Или придется принимать меры. Вам прекрасно известно, на что я способен. Дарина имеет скрытые таланты, которые я также планирую использовать». Лельдис переминался с ноги на ногу, медлил и суетливо оглядывался на товарищей. Оборотни втянули головы в плечи, жали кулаки и готовились к схватке. Я это видела по аурам двусущих. Звери пригнулись, как для атаки. В воздухе витали, энергия страха, сполохи отчаяния и безнадежности. Не надеялись агенты одолеть первородного, даже при таком численном перевесе Собирались биться до последнего вздоха и, кажется, погибнуть в нынешней схватке. Так чувствуют себя пушечное мясо, солдаты, которыми жертвуют ради общего блага. Пока тянулась напряженная пауза, я судорожно укладывала в голове информацию. Это помогало слегка успокоиться и не переживать из-за исхода дела. Так, в нынешнем государстве пять спецслужб, связанных с магией и новыми технологиями. Взаимодействием смертельных и волшебных существ занималась обширная мировая разведка. Магический контроль при помощи спецназа жестко отслеживал и обезвреживал все, что угрожало государству и гражданам. Начиная от смертоносных и сломанных заклятий, заканчивая колдунами, что переступили черту. Внутренняя разведка следила за действиями и решениями первых трех ведомств и всем руководила коалиция спецслужб. Упомянутый Василиск Жаклис Дальга управлял планетарной коалицией спецслужб и вроде бы считался тут самым главным. Но, по сути, над всеми командовал Лейдис, тот самый пресловутый Бриолис лэйн бессменный глава магического контроля. Так уж сложилось на земле исторически. Жак-Лиз представлялся выставочным политиком. Он давал интервью, успокаивал граждан и часто выходил к народу на публику. Бриолис почти не показывался на людях, но его решения были окончательными. Фактически он разделял с жак должность, но неофициально, скорее тайно. Коваль оценил обстановку немедленно и совершенно хладнокровно добавил. «Эта территория только моя». По договору с правительством и Бриолисом любой, кто прибыл сюда без приглашения и моего личного на то согласия, становится моей личной добычей. Я имею право его уничтожить, если сомневаетесь, что сил хватит. — Не сомневаюсь, — выдохнул Лейдис. Немного помялся и почти выплюнул. Вернусь, если нарушится главное условие Стремительно развернулся и направился к машине. Другие агенты последовали его примеру. До нас долетели вздохи облегчения. Связываться с первородным никто не жаждал. Многие радовались подобному исходу. Отвечал за операцию, видимо, начальник. Остальные же праздновали, что остались целыми. Я замерла в шоке и оцепенении. Так, Коваль очень и очень крут. Он способен одним лишь словом, предложением, развернуть десятки правительственных агентов, отменить приказы властных чиновников и выгнать любого из собственного поместья. Кто же он, этот маг, этот первородный? Неужели обладает невиданной мощью? Или держит компромат на правительство планеты? Или что-то такое ему представляет, без чего государство не может обходиться? Разве способно одно существо, пусть даже очень древнее и могущественное, обладать подобной властью и силой? И очень меня интересовал договор, пункты которого здесь упоминались. Коваль имел соглашение с Бриолисом, а значит, и со всеми спецслужбами планеты. Фактический контракт с самим правительством. Я внимательно посмотрела на Первородного и на какую-то ничтожную секунду даже забыла о присутствии Мэя, хотя горячая ладонь оборот незаметно согревала и придавала уверенности. Краем глаза я видела недовольство двусущего, словно он ревновал меня к магу или что-нибудь в таком роде. Но я все равно сосредоточилась на Ковале. Ожидала какого-то комиксного пафоса, заявление в стиле «я супергерой», «могу все» и даже немножечко больше. Но маг лишь небрежно повел плечом, чуть приподнял уголки губ, словно изображал, а не испытывал удовольствие и потянул меня в сторону центра парковки. Внезапно перед глазами выросло пламя. Нет, слава богу, не настоящее. А то я уже с ног до головы похолодела, покрылась испаренной от страха и отчаяния. Тело и разум пожар еще помнили. Беспомощность, близость неминуемой гибели, неотвратимую руку смерти, которая сжала горло и не отпускала. Я аж передернулась, когда поняла, что пламя скорее аурные стены, окружающей площадку для парковки. Нечто вроде незримого ограждения, отторжения и возможного падения. Коваль кивнул, будто подтверждал, и снова настойчиво потянул за собой. мой также не выпускал из руки мои пальцы поэтому вначале мы выстроились с цепочкой, но затем снова двинулись шеренгой. Стоило добраться до нужного места, как навстречу привычно выскочил лифт. Белая кабинка, большая и вместительная, опять появилась словно из ниоткуда. Коваль вошел и сосредоточился на пульте. Видимо, решал, куда нас поселить. Мэй неожиданно поймал мой взгляд и зачем-то сообщил. «Я буду рядом. Обращаться всегда поначалу сложно. Обращаться в Химеру вдвойне сложнее». «Тем более у тебя целых три ипостаси, и химеры все, видимо, очень разные». Коваль вдавил кнопку до упора, послав лифт на третий этаж, развернулся к нам с оборотнем и уточнил. «Ну и как, по-твоему, ей обращаться? Если звериных ипостасей три, а не одна, даже не две, прошу заметить. Как выбрать главную? Поделись, специалист». Мэй заметно растерялся, насупился, ноздри его начали хищно раздуваться. Коваль немного поджал губы. Словно говорил, так тебе и надо. мой вытянулся и подался к первородному. Но маг так угрожающе усмехнулся, что оборотень отступил к стене. Не напуганно, скорее в целях предосторожности. Так отступают, чтобы ударить. Но уже при более удачных обстоятельствах. М да, если мне и дальше придется следить за тем, как эти двое выясняют, кто самсовий а кто слабее, не помешала бы ведерко попкорма. Я решительно не понимала поведение спутников. Они словно делили меня, ревновали. Но зачем? Почему? Кто я им такая? Ну, задание, испытание, интересная задачка. Неведомая зверушка, куда уж деваться? Да ясно же, каждому хочется доказать, что он способен научить магии и обращению даже такую химеру, как я, с которой ученые-колдуны не справятся, уникальную по своей природе, неправильную, но сильнее многих и опаснее большинства. Но к чему такая драма, напор и разборки? На тот момент я совершенно не догадывалась. Да и мужчины не спешили пускаться в откровение. Невербальный диалог Ковали и Мэя все тянулся, накаляясь до предела. Казалось, эти двое испепелят друг друга, кабинку лифта и, возможно, здание. Такие молнии сверкали в глазах мужчин, такое напряжение нагнеталось вокруг. Меня занесло в эпицентр спора. Я ожидала терпеливо и остраненно. Спутники притягивали каждый по-своему, и каждому по-своему я симпатизировала. Но еще не понимала, кому больше, и которому из мужчин можно довериться. Женщина все-таки важнее эмоции, какая-то интуиция, родство, магия. Та, что проскальзывает между существами, заставляя дружить, любить и общаться. Пока что я ничего подобного не испытывала лишь любопытство и непонимание. Коваль представлялся закрытым и замкнутым, внешне хладнокровным, почти замороженным. Но чутилось мне внутри бушую страсти, такие, какие мне сложно даже представить. Мэй, по сравнению с первородным магом, выглядел прямо рубахой парнем, Весь нараспашку, весь на показ. Но его мотивы, порывы и чувства по-прежнему оставались для меня непонятными. Мужчины успокоились как-то неожиданно. Коваль отмахнулся, небрежно и снисходительно. Мэй ответил почти рычанием. «Давай разберемся. Ты только оборотень. Я вижу ауру, чувствую магию, управляю пространственными и временными процессами, создаю из материального нематериальное и, наоборот, как пожелаю. Но я не понимаю сути обращения». Коваль рассуждал почти невозмутимо. Мой же едва заметно подергивался, словно решал, бросится ли в драку. «Поэтому работать лучше в связке. Нам требуется научить Дарину обращаться, иначе химеры вырвутся сами. И мы оба знаем, чем это закончится. Вначале следует выявить доминантную, что станет основной животной ипостасью. Затем вторую и, наконец, омегу. Все три должны проявляться и присутствовать, но не обязательно в физической форме». Возможно, удастся создать гибридную, давать проявляться всем одновременно. Но это опять же командная работа. Поэтому, как бы мы сейчас не соперничали, но друг без друга справиться, увы, не получится. мы внезапно совершенно успокоился, сосредоточился и закивал. Это разумно, найти доминанту. Но как это сделать? Как ее вытащить? Пока не уверен. Посмотрим на тренировки. Надо понаблюдать способности девушки. Какие-то должны проявляться сразу же, почти без усилий, мощно и неконтролируемо. Другие слабее и еще слабее. Вот первые исходят как раз от доминанты. Я слушала мужчин и неожиданно для себя все понимала. Вроде бы они разговаривали о абракадаброй, рассуждали о том, в чем не разбиралась. Но картинка в голове приспокойно выстраивалась. В эту минуту двери распахнулись и выпустили нас в удивительное помещение. Голубые, словно чуть посвеченные стены, казались гладкими и монолитными. От пола исходили теплые волны. Окна располагались выше привычного. Открывали вид на деревья и зелень, дорожки, озера и далекое поле. Казалось, мы внутри гигантской комнаты. Но стоило Ковалю взмахнуть рукой, как на стенах проступили серебристые двери. Ровно три, как раз по количеству присутствующих мой посмотрел на ковале выжидающие будто на что то сейчас рассчитывал первородный едва заметно нахмурился снова выпуская наружу эмоции пусть и в какой то мизерной дозе внезапно коваль резко преобразился лицо его посветлело а губы чуть дрогнули первородный развернулся ко мне всем корпусом и предложил выберешь покое положимся на твою женскую интуицию давай распоряжайся все комнаты одинаковые Там есть спальня, кабинет, кухня и ванная. Хотя готовить вам совсем не обязательно. Можете заказывать еду из моей кухни. Готовую, горячую, какую пожелаете. Пока завтраки, обеды и ужины будут оттуда поступать сами. Но если вы с дочкой захотите что-то другое, просто оповестите об этом поваров. Я научу, наверное, чуть позже. Можете выписывать еду из магазина. Твои заказы пойдут из моих денег, а Мэй, я уверен, сам справится. В голосе первородного провязался вызов. Оборотень скинул упрямую голову и вдруг напомнил волка-одиночку, что никогда не попросит содействия. Погибнет, но не вызовет стаю на помощь. Я чувствовала себя очень и очень странно. Танюшку еще не привезли в коттедж. Я почему-то точно об этом знала. Непонятная игра между мужчинами, какое-то соперничество, поединок без схватки, захватывали внимание все сильнее. Я не видела яблока раздора. То ли Коваль раздражался на мы за то, что тот последовал за нами, за то, что нарушил планы первородного и стал глазами и ушами начальства, то ли эта парочка что-то не поделила. Сейчас или в недалеком прошлом. Но то, что между ними искры проскальзывали, а напряжение так и витало в воздухе, ловилось без всяких суперспособностей. Предложение коваля застало меня врасплох. Я посмотрела на мага, на оборотня и распределила комнаты бездумно наверное, с помощью той самой интуиции. Я выбрала себе ту, что по центру. Ковалю указала на комнату справа, которая располагалась рядом с моей. Мэйл осталась левая, чуть плодой. Оборотень не слишком обрадовался решению, но спорить или возмущаться не посчитал нужным. Окинул Коваля красноречивым взглядом, приблизился ко мне почти вплотную и произнес какой-то особенной интонацией. «Рина, я твоя помощь и охрана». Можешь рассчитывать на меня полностью. Коваль как-то недовольно передернулся, открыл свою дверь и бросил через плечо. А еще на него очень рассчитывает Бриолис. Словно расставлял важные акценты, напоминал о миссии оборотня. Мэя к нам приставил начальник спецслужб. Поэтому довериться ему не выходило. Я больше тянулась к таинственному первородному. Но его загадочность, харизма и мощь которые угадывались в каждом жесте, взгляде или даже в мимолетном движении, немного сковывали и отчасти пугали. Коваль подмигнул и скрылся в комнате. Я поторопилась уйти в свою, спиной ощущая взгляд Мэя. Оборотень явно чего-то не договаривал, Впрочем, так же поступал и первородный. Никто из них не спешил откровенничать. Зато от меня чего-то ожидали. Мужчины, ну что с ними можно поделать? Вечно играют мальчишеские игры. Доказывают друг другу, кто сильнее, достойнее, умнее и вообще лучше. Соперничество в крови у сильного пола. У женщин оно тоже, конечно, присутствует, но проявляется несколько иначе. Они соревнуются часто тихо, улыбаясь и прикидываясь подружками. Мужчины же сразу метят территорию. Вот еще понять бы, что они пометили. Какая муха этих двоих укусила. Я немного постояла за дверью пытаясь осмыслить, что происходит. Вся жизнь пробегала перед глазами. Память прокручивала эпизоды, разговоры и давние яркие события. Прошлое на немагической земле. Радости, достижения потери. Поздняя осень. Первые снежинки кружат в воздухе и водят хороводы. Пожохлые листья шуршат под ногами и громко трескаются, сломанные пешеходами. Я захожу в полицейский участок. Темные узкие коридоры. Комнаты, запах канцелярских приборов и бумаги. Где-то заунывно подвывает принтер, натужно выплескивая листки бумаги. Посетители, зачастую бандитского вида, недвусмысленно косятся в мою сторону. На полу тут и там грязные разводы. Их швабра стирает раздраженная уборщица. Бабушка, трехугольные серой косынки, под цвет халата не по размеру. Кабинет номер 20. Вот он, следующий на табличке имя нужного следователя. Я захожу, голова словно в тумане, сажусь на кресло, не чувствуя ног, и слушаю заученные обрывочные фразы, словно периодически звук отключается. Масштабная авария унесла много жизни. Ваши родители ничего не почувствовали. Раз и отрезали у меня полмира. Хорошо, хоть осталась семья, близкие. Информационное поле дополнило списки. Тех, кого я больше уже не увижу. Муж умер много столетий назад. Всего лишь человек. Куда же деваться? Я испытывала светлую тягучую ностальгию и вспоминала Максима с тоской и благодарностью. Он подарил мне многие годы. Мы были счастливы, растили Танюшку. Потом он навещал нас, пока мы с дочкой лежали в коме. Информационное поле ничего не скрывало. Максим так и не женился повторно. Старался обеспечивать нам удобство. Ползарплаты тратил на новые препараты, в надежде все-таки нас вытащить. Вот только, к сожалению, ничего не помогало. И еще львиную долю дохода Максим отсёгивал на уход за нами. Лучшие клиники, отдельные палаты. Это именно он принял решение временно ввести над в своеобразную заморозку, чтобы в будущем нас попытались вылечить. Благодаря ему я сегодня жива. Благодаря ему очнулась и Данюшка. Можно тосковать, сетовать, жаловаться. Но разве Максим хотел бы такого, чтобы ежеминутно его вспоминали и не могли двигаться дальше? Нет. Он подарил нам новую жизнь. И моя задача – неплохо прожить ее. Память услужливо прокручивала кадры. Я, еще девушкой, стою на балконе. Растрепанные волосы лезут в лицо. Ветер не дает заправить их за уши. Свободная домашняя футболка и брюки не мешают мне чувствовать себя восхитительно, потому что по ржавым балконным перегородкам лезет Максим, мой парень, мой рыцарь. Белокурые волосы треплют ветер, ворошит полы коричневой футболки, серые глаза сияют восторгом. В зубах зажата алая роза, букет он пока не может себе позволить. В вечернем дворе людный и шумно. Щербатая деревянная скамейка трещит под бабушками, что грызут семечки. Ребятня носится по тротуару, огибая голубые металлические заборчики. Клумбы пахнут медом и зеленью. Соседнего балкона тянет супом, кажется куриным и с макаронами. Максим хватается за ветку дерева. Она достает почти до балкона, подтягивается и прыгает внутрь. Торжественно вручает мне маленькую розу. Мы крепко обнимаемся и целуемся. Назло любопытным старушкам на улице. В родильном зале прохладно и страшно. Я корчусь от боли, кричу, что есть мочи. Сухое горло неприятно с одним. Акушер диктует дышать правильно, тушиться, отдыхать и опять тушиться. Я ощущаю пожатие мужа. Он держит за руку и не падает в обморок. Так появляется на свет Танюшка. От ее книга я нервно вздрагиваю. Девочка приветствует свое рождение. Ее кладут мне сразу на живот. Такую крохотную, розовую, сморщенную. Обрабатывают, пеленают, отдают папе в руки. Мы с дочкой собираемся в ресторан, а Максима срочно вызвали на работу. Такой деловитый, белокурый мужчина. Крупный и крепкий, с небольшим животиком, но все еще молодой и очень привлекательный. Он суетится, надевая рубашку, ищет брюки и подбегает к нам с дочкой. Танюшка расстроенно скидывает глазки. Муж чмокает нас обеих в щечки и произносит «хорошо повеселиться». Вечером принесу вам подарки, сюрпризы. Увидимся!» И отправляется на работу. И больше мы с ним никогда не встретились. Я смахнула пальцем непрошенные слезы и решительно подняла голову. Прошлое не изменить. Надо жить настоящим. Танюшка, она мой якорь и знамя. Дочка выжила. И это счастье. Двое, что поселились в соседних комнатах, обещали помочь, научить, обеспечить по крайней мере, на время старта в этом новом времени. Что ж, достаточно для нового этапа. Все выглядело странным, почти ненастоящим, и в то же время обретало четкие очертания. Казалось, переместилась из прошлого в будущее. Фантастично и какое-то чужое. Будем надеяться, я приживу здесь, пока я ощущала себя лишь попаданкой, какой-то героиней фантастического романа, а вовсе не женщиной и не гражданкой. Что ж, Думаю, время исправит ситуацию. Я внимательно исследовала новое жилище. Спальня сильно и приятно удивила. Кровать свободно висела в воздухе, но не шаталась и не сдвигалась. Детально осмотрев огромное ложе, я обнаружила несколько кнопок, удачно расположенных под мягким матрасом. С их помощью кровать двигалась по комнате, словно летала на воздушной подушке. Так двигался и круглый стол, то ли рабочий, то ли обеденный. Бежевое стёганое одеяло создавало уют и пахло цитрусовыми. Светло-голубые жалюзи на окнах открывались и закрывались по мысленному приказу. Предполагаю, что слушались они не всех подряд, а как-то настраивались на постояльца, ловили флюиды, чья тут комната. Тумбочки, гардероб и высокий шкаф выглядели огромными, но игрушечными. Детским набором из голубого пластика в ванне уместились бы три крупных женщины. При этом сосуд для купания менял форму, превращался в некое подобие корыта, ва в квадрат и в прямоугольник. Кнопки по краям вместительного резервуара регулировали его глубину, высоту и расположение. Выглядело очень непривычно, эффектно. Ванна резко становилась мягкой, как емкость из очень густого геля, изменялась и неожиданно застывала. Кажется, она превращалась и в джакузи. Но я решила пока не пробовать. Над раковиной висели шкафчики и полочки из того же материала, что и мебель в спальне. Кухня поразила меня как хозяйку. Огромный серебристый прямоугольник холодильника обещал на панельке любую температуру, влажность и даже атмосферное давление. Причем не внутри, а над каждым продуктом. Плита сама регулировала нагрев. Когда посуда перегревалась, огонь немедленно уменьшался. Если хозяйка долго не появлялась, Плита выключала конфорки автоматически. Духовка работала в тех же режимах. Противень сам выдвигался и задвигался, и быстро охлаждался при извлечении. У окна притулился овальный столик в окружении кресел, стульев и подставок. Любая из последних легко превращалась в столик на колесах и полочки для посуды. Посудомойка выглядела довольно привычно. Но, думаю, тоже таилась сюрпризы. В целом все казалось очень удобным. Первое, что подумалось, где взять одежду? Но гардероб молчаливо ответил на этот вопрос. Внутри обнаружились два отделения, которые ломились от одежды, обуви, белья и даже лент для волос. Детские вещи располагались справа, взрослые слева. Все как положено. пасоны варьировались от коктейльных платьев из дорогого бархата и шелка до спортивных лосин и свободных толстовок. Надо же! И об этом Коваль позаботился. Откуда он знал, что я перееду? Он же при мне обсуждал с брюнетом. И тот отправился советоваться с Бриолисом. Информационное поле ответить отказывалось. Словно существовало какое-то вето на сведения об определенных существах, организациях и ситуациях. Складывалось впечатление, что Коваль готовился. Знал, что меня планируют выписывать. Наблюдал за моим лечением и исцелением. Эта мысль все сильнее во мне укоренялось. Время – такая занятная штука. Порой нам решительно его не хватает. Порой оно тянется, словно остановилось. Капает минутами на натянутые нервы. Порой минуты кажутся годами, или часы пролетают мгновениями Сегодняшний день стал наглядным тому примером. За считанные часы я стала химерой, познакомилась с двумя интересными магами. Едва не попала в правительственную ловушку и очутилась в новом жилище. А вот затем время замедлилось. Я ждала появления Коваля, Мэя, надеялась, что вскоре увижу Танюшку. Страшилась и хотела начать, наконец, тренироваться. Я переоделась в тонкие лосины, синие, как и трикотажная блузка. Последним штрихом зашнуровала кеды. Все, готова к урокам магии. Почему-то хотелось одеться спортивно чтобы и прыгать, и бегать, и падать, и подниматься. А после время будто бы совсем замерло. Я бессмысленно слонялась по выделенным комнатам, выглядывала в окно над деревья и клумбы, если их можно назвать клумбами. Наблюдала, как день вытесняет вечер. Сереет небо, заходит солнце, розово-лиловые волны заката хаотично разрезают белесые облака. Ветер усиливается, треплет деревья, словно подбадривает шаловливых мальчишек. После сытного перекуса во время поездки ни пить, ни есть не хотелось совершенно. Я думала, прикидывала, как встречусь с дочкой, но подготовиться к такому невозможно. Звонкий голосок ворвался в затишье. Я оглянулась и обомлела. Слова застыли в пересохшем горле. Глаза увлажнились, колени подогнулись. Я села на пол, а Таня подскочила и обняла детскими ручками. Она лишь слегка повзрослела в коме и выглядела теперь лет на двенадцать. Дочка молчала, схлепывала и прижималась. Я обняла свое земное сокровище и с наслаждением вдыхала запах Танюшки, пропитывалась приятным теплом ее тела. «Доченька, маленькая, снова мы вместе».